Глава десятая С утра было как-то совсем паршиво, словно палками ночью били. Поднял себя сам с постели за шиворот, заставил выпить горячего кофе и сесть в джип. Сил хватило найти в связке ключи и ими открыть еще два ряда боксов. И в самом последнем, во втором ряду, когда я уже решил махнуть рукой на еще один пропавший день и ехать в дом отлеживаться, удача улыбнулась. В боксе нашелся маленький самолет с забавной головастой кабиной, прозрачной с боков. Airpact A-22LS Foxbat. Прочитал я вслух надпись на носу желтого самолетика. А ничего так. Реально самолет небольшой такой. О каком мне и мечталось. Два кресла в кабине, сдвинутых тесно боками. Приборная панель ничуть не сложнее, чем у ПО-2. Разве что экранчик навигационной системы добавлен. Штурвал с рогульками. Покрышки, на удивление, большие. Прямо автомобильные. Можно, наверное, на любой грунт садиться. И кататься по нему, как на машине, до да кучи. Прямые, недлинные, но широкие крылья. Тонкая балка хвоста, довольно высокий киль. В отличие от того квиксильвера, что видел вчера, металлический. Да, самый настоящий люминь кругом. Все, ключи от него у меня есть. Документы... «Документы надо у продавца искать, получается». «Вот и пошли искать!» Погнал я сам себя. Какой-то тормозной и задумчивый стал. Проскочил мимо офиса продавца, доехал почти до дома и лишь там вспомнил, куда мне надо. Вернулся. Минут двадцать копался в шкафу, перебирая пластиковые папки, пока не нашел ту, что нужна. Пролистал, сравнил номера, тупо глядя в список. Потом выматерился и вышел к машине. С наслаждением вдохнул в пронесшийся над полем прохладный ветер. «Все, домой, домой. Что-то я совсем расклеился». Дома попытался поесть, но не получилось. Кусок в горло не лез. Напился чаю, пошел умыться и... Увидел себя в зеркало. «Приплыли, что ли?» Спросил я, разглядывая сыпь красных мелких пятен на лице. «Четыре месяца же инкубационный, Куда так скоро?» «И где мой иммунитет?» «Вот так». Сколько там смертность? 90%? А потом еще половинка на половинку, что психом стану. Странно. Не страшно. Просто тоскливо как-то. А может, это из-за температуры у меня такая моральная тупость? А температура есть, это точно. Поискать градусник? В доме напротив наверняка найдется. А толку? Я все равно Фаренгейты в Цельсии переводить не умею. Что мне с него толку? Я и сейчас чувствую, что руки холодные, а голова такая, хоть сковородку на нее ставь. Что-то от температуры у меня есть. Вроде бы тайленол какой-то. Я его по рекламе помню. Принять? А толку? Толку-толку. А помирать зачем с дополнительными неудобствами? Порывшись в сумке, нашел полиэтиленовый пакет с прихваченными из дома лекарствами. Жаропонижающие, болеутоляющие. И все. От насморка капли еще, но насморка нет». Закинулся тайленолом, запив водой из пластиковой бутылки, затем собрал все барахло и пошел в детскую спальню. Затащив, несмотря на то, что сил вообще не осталось, туда еще и тумбу из хозяйской спальни. К двери привалю, надежнее будет. Завалившись на кровать, попытался уснуть. Но вместо сна получалась какая-то ерунда. Даже не пойму, то ли снится что-то, то ли брежу, то ли просто навязчиво о чем-то думаю. А о чем сам не пойму. На месте не лежится, барахтаюсь с боку на бок. Голова словно сама по себе отдельной жизнью живет, без тела. Взял с прикроватной тумбочки револьвер, прикинул в руки. Ну что, рассчитывать на 10% или все это прямо сейчас прекратить? Похоже, что инкубационный период не для пришельцев. Нас вот так сразу разбирают, так? Хотя что там болтали по радио? Шансы есть, но какие? А может все же... Стоп. Я здесь что, один? Мне еще свою женщину искать. Она заразилась? А хоть бы и так. Искать все равно надо. А для этого и 10% вполне хороший шанс. Любой шанс, если он есть, за ним надо тянуться. Блин, как мне хреново. Что-то плывет все. И башка трещит. Надо еще и от башки таблеток. Кашель еще. При коре есть кашель? Или я какое-нибудь воспаление легких подхватил? «Ну да, ну да, с красной сыпью. Чего там еще? Больше пить? Или это при гриппе и всяком таком? А похрен. Все равно больше. Схватил бутылку с пола, выпил чуть ли не половину залпом. Так, а как в уборную потом? Разбирать баррикаду у двери? А придется. По малой нужде в окно можно. Но опять баррикада. Да плевать. Отвалился на кровать, тяжело дыша. Что-то вообще силы ушли. Даже вот подняться и попить уже тяжкий труд. Не годится так совсем. И вообще дышать тяжело получается, как у рыбы на песке. И свое дыхание слышу. Оно в голове эхом словно. Мать его, как же мне хреново. И вот так вот этот весь мир, неделя такого, потом... Потом у нас что на очереди? Энцефалит? Две недели дикой головной боли, жара и смерть? Ладно, мне бы эту неделю протянуть. Холодно, знобит. «Ноги такие холодные, что ими даже друг от друга касаться тяжело. Согреться не могу. Рук не чувствую, словно они мели. Что-то ими делаю, но как будто кем-то другим управляю. Заставил все же выбраться себя из спальника, развязал еще два спальника, расстегнул, накинул на себя сверху, как одеяло. Может, согреюсь».